Дело в том, что по теории относительности Эйнштейна, близкое приближение к скорости света приводит к сокращению пространства, к растяжению времени и к увеличению массы.